Глава 23. Стоит ли говорить, что они идеальные спутники? Никто из них не обращает внимания на убийство. Я не мог бы объяснить это даже ради спасения собственной жизни. Их волнуют другие вещи. Мир во всём мире. Бедный страдающий бездомный в холодном Нью-Йорке, идущий на спад зимой. Цены на лекарства для больных. Как ужасно, что Израиль и Палестина Без конца воюют друг с другом Но они и на секунду не задумались об ужасах Случившихся на их глазах Им все равно, что я каждую ночь убиваю ради крови Что я питаюсь только кровью, ничем иным Что я по самой своей природе Связан с уничтожением людей Они ни на секунду не задумывались о мертвом брате Его, кстати, звали Фоксом А фамилию моей прекрасной дочери улучшению упоминать, кстати, и если этот текст когда-нибудь выйдет в свет в реальный мир, необходимо изменить как её имя, так и имя Бенджамин. Однако не это сейчас меня волнует, и я не могу думать о судьбе этих страниц вном свете, кроме как что они в основном предназначены для неё. И я уже упоминал об этом. И если мне будет позволено дать им название, я заглавлю их Симфония для Сибил. Нет, пойми, пожалуйста, что Бенджака я люблю не меньше. Не дело в том, что я не испытываю настолько всепоглощающей потребности оберегать его. И я знаю, что Бенджа проживёт грандиозную, полную приключений жизнь, чтобы не случилось со мной, Сибил, или даже с нашими временами. Такова его гибкая и выносливая природа бедуина. Он истинное дитя палаток и диких песков, хотя в его случае домом служил унылый, спаленный квартал Лачук на окраине Иерусалима, где он убеждал туристов за несоизмеримую цену позировать вместе с ним и с грязным, огрызающимся верблюдом. Фокс откровенно похитил его на преступных условиях долгосрочной аренды, за что заплатил пять тысяч долларов. В сделке прессово купили сфабрикованный паспорт иммигранта. Он был несомненно гениальным представителем своего племени. Со смешанным чувством относился к возвращению домой и на нью-йоркских улицах научился воровать, курить и ругаться именно в этом порядке. Хотя он клялся всем на свете, что не умеет читать. Ой, снялось, что всё-таки умеет. Чем он и занялся, как одержимый, как только я начал забрасывать его книгами. Фактически он умел читать по-английски, по-арабски и на иврите, поскольку у себя на родине читал на этих языках газеты с незапамятных времён. Он любил заботиться о Сибил. Он присматривал, чтобы она ела, пила молоко, принимала ванну, переодевалась. поскольку ее совершенно не интересовали подобные рутинные мероприятия. Он гордился тем, что своим умом может раздобыть для нее все необходимое, что бы с ней ни не происходило. Он стал ее представителем в отеле, раздавал чаевые, вел все переговоры с портье, включая и удивительно тонко сплетенную ложь о местонахождении покойного Фокса, который в нескончаемой саге Бенджика превратился в прославленного путешественника и фотографа-любителя. Он приглашал настройщика, которого приходилось вызывать раз в неделю, так как пианино стояло у окна на солнце и на холоде, а Сибил при этом била по клавишам с яростью, удивившей бы самого Бетховена. Он звонил по телефону в банк, где весь персонал считал его старшим братом Давидом, а потом являлся за наличными. как кошечку Касса в качестве маленького Бенджамина. Через несколько ночей разговоров я убедился, что могу дать ему такое же превосходное образование, как то, что дал мне Мариус, и что в результате он должен получить возможность выбрать любой университет, профессию или любительское занятие умственной природы. И я не раскрывал свои карты. Но к концу недели я мечтал, чтобы он попал в частную школу. А откуда он выйдет в синем блейзере с золотыми пуговицами, чтобы покорить жителей американского восточного побережья. И я люблю его до такой степени, что разорву на части любого, кто осмелится прикоснуться к нему хоть пальцем. Но Сибил навязывает симпатию, которая иногда не посещает как смертных, так и бессмертных на протяжении всей жизни. И я понимаю Сибил, и я её знаю. И я понял ее в тот момент, когда впервые услышал ее игру, понимаю и сейчас. И если бы она не находилась под защитой Мариуса, я бы здесь с тобой не разговаривал. На протяжении всей жизни Сибил, и я никогда с ней не расстанусь, и я дам ей все, о чем она не попросит. Когда Сибил умрет, а это неизбежно, я испытаю невыразимую боль, но это придется перенести». О, в этом вопросе у меня нет выбора. Я уже не тот, кем был, когда увидел взгляд Вероники, когда вышел на солнце. И я другой. И этот другой беспредельно и окончательно полюбил Сибилу Бенджамина. Отступать мне нельзя. Конечно, я прекрасно сознаю, что питаюсь этой любовью, став счастливее, чем когда-либо прежде за всю свою бессмертную жизнь. И я набрался сил от своих спутников. Эта ситуация слишком идеальна, чтобы считать ее не чистой случайностью, а чем-то иным. Сибил не безумна, она чрезвычайно далека от истины, и я воображаю, что прекрасно ее понимаю. С того момента, когда она впервые прикоснулась руками к роялю, остальное ей стало не нужно. И ее карьера, так благородно спланированная для нее горными родителями, Изгорающим от амбиции Фоксом Никогда не имела для нее особенного значения Будь она бедна, терпи она лишения Призвание публики, наверное, стало бы неотъемлемой частью ее романа с музыкой Давая ей необходимую возможность Бежать от ужасной западней жизненной обыденности и рутины Но бедной она никогда не была И она до глубины души остается абсолютно равнодушной Он слышат люди её музыку или нет? Ей нужно только слышать её самой, не знать, что она не беспокоит окружающих. В том старом отеле, где комнаты в основном сдаются на несколько дней, где лезгорское жильцов настолько богаты, что могут позволить себе жить там годами, как семья Сибил. Она имеет возможность играть без конца и никого не беспокоить. А после смерти родителей Лишившись двух единственных близких свидетелей ее развития, она просто не могла дальше сотрудничать с Фоксом в вопросах своей карьеры. Что ж, все это я понял практически с самого начала, и я понял это по ее бесконечному повторению сонаты номер 23, и думаю, доведись тебе ее услышать, ты тоже это понял бы, и я хочу, чтобы ты ее послушал, понимаешь? Понимаешь? Её совершенно не смущает, если её соберутся послушать другие, если её будут записывать, она не засуетится, если другим нравится её слушать, и если ей говорят об этом, она приходит в восторг. Но у неё всё очень просто. А, значит, вам тоже нравится? думает она. Красиво, правда? Вот что мне сказали её глаза и улыбки, когда я впервые к ней приблизился. «И полагаю, прежде чем продолжать, а мне есть что написать о своих детях, стоит разобраться с вопросом, а как я приблизился к ней, как я оказался в ее квартире в то роковое утро, когда Дора стояла в соборе и кричала толпе о таинственном платье, а я летел к небесам, и кровь бурлила в моих воспламенившихся венах, я не знаю». И я рас полагаю о тамительном сверхъестественном объяснением, подобным тем, которые забивают там от члены общества изучения экстрасенсорных явлений или авторы сценариев о Малдриде искали. Мне роек телесериала Секретные материалы Ими и непострятые секретные файлы архивов ордена психодетективов Таламаска. Ну, говоря, И я вижу это примерно так. Я обладаю исключительно сильными способностями оказывать гипнотическое воздействие, перемещать своё зрение, пересылать свой образ на расстояние и воздействовать на материю как на близком расстоянии, так и в тех случаях, когда она находится вне поля зрения. Должно быть, я каким-то образом во время утреннего путешествия к облакам воспользовался этой силой. Возможно, она вырвалась из меня в момент душераздирающей боли, когда я во всех отношениях полностью вышел из строя и абсолютно не сознавал, что со мной происходит. Возможно, то был последний отчаянный истерический отказ смириться с возможностью смерти или же с ужасным, близким к смерти положением, в котором я оказался, то есть упав с крыши. ам Гарев, испытывая невыразимые мучения, и я, возможно, нашёл способ отчаянного мысленного избавления, спроецировав свой образ и силу в комнату Сибил. И ей хватило, чтобы убить её брата. Для духов, разумеется, невозможно осуществить достаточное воздействие на материю, чтобы её изменить. Значит, может быть, именно так я и сделал. Спроецировал себя в духовной форме. положил руки на матерью Фокса и убил его но на самом деле я в это не верю я объясню почему прежде всего хотя Сибилла Бенджамин несмотря на всю свою показную полную здравого смысла отрешённость не эксперты в вопросах смерти и последующей судебной экспертизы оба настаивают что когда они избавлялись от трупов Фокса он был без крови Наши явки не виднелись ранее от Куца, то есть они и по сичас и верят, что я присутствовал там в материальной форме, и что я действительно выпил кровь Фокса. Это спроецированный образ сделать не может. Во всяком случае, насколько мне известно, нет, он не сможет проглотить кровь целой кровеносной системы, а потом раствориться и вернуться в прежнее состояние. Нет, такое невозможно Конечно, Сибилл и Бен же могут заблуждаться Что они знают о крови и трупах Но они фактически, по их словам, оставили мертвого Фокса Пролежать два дня, ожидая, пока им поможет Дебук или Ангел Но за такой срок человеческая кровь оседает в самую нижнюю часть тела И дети не могли бы не заметить такую перемену Они за ничего не заметили. Нет, у меня от этого голова разболелась. Суть в том, что я не знаю, как и почему я попал в их квартиру. Я не знаю, как это произошло, но я знаю, как я уже говорил, что всё увиденное мной в великом восстановленном Киевском соборе в невероятном месте было не менее реально, чем происшествие в квартире Сибил. И есть ещё один существенный момент, пусть маленький, но критически важный. После того, как я убил Фокса, Бэнжи видел, как с неба упало моё обогорелое тело. Он видел меня, как я видел его из окна. Существует одна ужасная возможность. Вот в чём она заключается. Тем утром я должен был умереть. И я умер бы Моё вознесение совершилось под действием безмерной воли и безмерной любви к Богу, в которой я, диктуя сейчас эти слова, не сомневаюсь. Но возможно, в критический момент мужество меня подвело, меня подвело моё тело. И, ища убежища от солнца, стараясь присечь в своём мученичестве, я наткнулся на неприятности Сибил и её брата и почувствовал, как сильно я ей нужен. начал падать к куберущу на крыше, где меня быстро накрыли снег и лёд. Мой видит Ксибил, согласно этому толкованию, мог быть лишь приходящей иллюзией, сильной проекцией самого себя, он удовлетворением потребности в выбранной, но угату извимой девушке, которой грозили смертельные побои со стороны брата. Что касается фокса, я несомненно убил его. Ну, умер он от страха. Может быть, когда я надавил иллюзорными руками на его хрупкое горло, и его сердце не выдержало. Телекинез или внушение? Но я уже сказал, что не верю в это. И я побывал в Киевском соборе, и я проломил пальцами скорлупу, и я видел, как птица вылетела на свободу. И я знаю, что рядом стояла моя мать, и я знаю, что мой отец перевернул чашу. Не я знаю, потому что уверен, ни одна частица меня не могла бы вообразить себе такое. Знаю, потому что увиденные мной краски и услышанная музыка не были придуманы, и прежде я такого не испытывал. Ведь ни об одной из своих предыдущих грёз я такого сказать не могу. Когда я произносил слова молитвы в Киеве, И я находился в царстве, состоящем из ингредиентов, которыми моё воображение просто не располагает. И я больше не хочу об этом говорить, анализировать, слишком болезненно и ужасно. И я не собирался этого делать, насколько сознавало моё сердце, и у меня не было над этим сознательной власти. Так просто получилось. Если бы я смог, я бы вообще забыл об этом. Я так невероятно счастлив в Сибиле Бендж, что естественно на время их жизни хочу забыть обо всём. И я хочу только находиться рядом с ними, что и делаю, с описанной мной ночи. Ты видишь, что я не торопился прийти сюда, вернувшись в ряды опасных живых мертвецов, я с лёгкостью прочёл мысли других вампиров и выяснил, что Листа находится в своём заточении, в безопасности. и даже диктует тебе свою историю, случившуюся с ним, с богом воплощённым и с мемнохом дьяволом. Мне было очень легко разузнать, не обнаруживая собственного присутствия, что весь мир вампиров скорбит по мне со слезами и с большей болью, чем я мог представить, таким образом, уверенных в безопасности Листата, сбитый с толку, но испытывающий облегчение от того, что к нему таинственным образом Вернулся его похищенный глаз, и я имел возможность пожить в свое удовольствие Сибилл и Бенжи, что я и сделал. С Бенжи и Сибилл я снова воссоединился с миром, чего не случалось с тех пор, как меня покинул единственный созданный мной вампир Дэниел Малой. Моя любовь к Дэниелу всегда оставалась несколько нечестной, а также сплеталась с моей ненавистью к миру в целом и смятением перед лицом современного мира, который начал открываться передо мной в тот момент, когда в конце XVIII века и я вышел из вырытых под Парижем катакомб. Сам Дэниел считал, что ему этот мир ни к чему. Он пришел ко мне, когда жаждал темной крови, когда в его мозгу плавали мрачные, гротескные истории, рассказанные ему Луи де Пондьюлаком, забросав его кипами всевозможных богатств, и не одобился только того, что его тошнило от смертных сластей. И в результате он отвернулся от предложенной мной роскоши, превратившись в изгоя, бродя в полубезумном состоянии по улицам, одетый в лохмотья. Он отказался от мира до такой степени, что стоял на пороге смерти. А я существо слабое, испорченные, терзаемые его красотой, уж дилее живого человека, а не того вампира, каким он мог бы стать, перенёс его к нам, исполнив тёмный ритуал только потому, что иначе он бы умер. После этого я не стал для него вторым Мариусом. Всё вышло в точности, как я и предполагал. В глубине души он ненавидел меня за то, что я сделал его живой мертвецом. За то, что в одну ночь превратил его как в бессмертного, так и в типичного убийцу. Смертным человеком он не представлял себе, какую цену мы платим за своё существование и правду знать не хотел. Он бежал от неё в бесконечные сны и злобные странствия. Случилось то, чего я и боялся. сделав его своим товарищем, и я получил любовника. Всё есть не видевшего вам не чудовище. У нас так и не было периода невинности. У нас не было весны. У нас не было ни единого шанса. Какие бы нас ни окружали прекрасные сумеречные сады, наши души были настроены на разные волны. Наши желания пересекались, а зерно нашей взаимной неприязни попало слишком благодатную почву, чтобы не зацвести. Сейчас всё по-другому. 2 месяца я прожил в Нью-Йорке с Сибил и Бендже. Прожил так, как никогда не жил в тех пор давно прошедших ночей с Мариусом Венеци. Я, кажется, уже говорил, что Сибил богата, но она не умеет пользоваться этим богатством. Доходы идут на плату её непомерных апартаментов и ежедневного питания в номере. А остаток идёт на дорогую одежду, билеты на симфонические концерты и некоторые стихийные траты и шалости. Не я невероятно богат, так что первым делом я с удовольствием осыпал Сибилу Бенджека роскошью, которой прежде осыпал Дэниела Малоя, но с куда большей пользой. Им это понравилось. Когда Сибил не играет на пианино, она совершенно не возражает против того, чтобы пойти со мной Бендже в кино, на симфонический концерт или в оперу. Ей нравился балет. Она любила уводить Бенджека в самые лучшие рестораны, где он прославился среди официантов своим резким, энергичным голоском и распевной манерой совершать набеги на названия блюд французских и итальянских. заказывая коллекционные вина, которые ему наливались беспрекословно, не взирая на полные добрых намерений законы, запрещающие подавать детям спиртное. Мне, конечно, это тоже очень нравилось. И я в восторге обнаружил, что у Сибил появилась игривая привычка одевать меня, выискивать куртки, рубашки и тому подобное из кипы одежды на полках, быстро указывая пальцем На понравившуюся вещь А также выбирать на бархатных подставках Всевозможные кольца с дорогими камнями Запонки, цепочки, крошечные распятия из золота и рубинов Золотые скрепки для денег и так далее И я в совершенстве освоил эту игру с Дэниелом Малоем Сибил играет в нее со мной по-своему Мечтательно, пока я улаживаю утомительные дела с кассиром И я в свою очередь получаю огромное удовольствие, таская за собой Бенджека как куклу и заставляя его иногда одеваться в дорогое западное платье хотя бы на 1-2 часа. Мы представляем собой поразительную троицу, когда обедаем втроём у летец или выскрых. И я, разумеется, не обедаю. Бенже в безупречных одеждах в пустыне или в отлично сидящем пиджачке с иссускими отворотами. в белой рубашке, на пуговицах и ярком галстуке. И я в своем вполне приемлемом старинном бархате со стоячими воротниками из старых рассыпающихся кружев и сибил в очаровательном платье из тех рекольющихся из ее шкафов туалетов, что покупали ей мама и Фокс, облегающих ее пышную грудь и тонкую талию, Обязательно волшебным образом развивающихся вокруг длинных ног И достаточно коротких, чтобы обнажать великолепный изгиб ее упругих икр Когда она надевает на обтянутые темными чулками ноги туфли с каблучками-кинжалами Коротко подстриженная шапка кундрей Беджика И византийский нимб вокруг загадочного темного личика Развивающиеся волны ее распущенных волос И мои локоны Вернувшиеся в прежнее состояние, какими они были в эпоху Возрождения, кап на длинных, неуправляемых прядей, предмет моей тайной тщеславной гордости в те времена. С Бенжи мое главное наслаждение — это обучение. С самого начала мы завели основательные разговоры о истории, обо всем мире. Вои в результате растянулись на ковре, разглядывая карты, обсуждая общий прогресс Востока и Запада, неизбежное влияние климата, культуры и географии на человеческую историю. Во время новостных передач по телевизору Бенджес самозабвенно бормочет, называет каждую знаменитость интенсивно по имени, гневно стучит кулаком, узнав о действиях мировых лидеров, и громко завывает, случивсь умереть. великой принцессе или гуманисту. Бен же может смотреть новости, непрерывно говорить, есть попкорн, курить сигарету и периодически подпевать музыке Сибил, более или менее одновременно. Если я, не отрываясь, смотрю на дождь, как будто увидел призрака, Бен же непременно колотит меня по руке и кричит. Что нам делать, Арман? У нас на вечер три отличных фильма, Меня это бесит, понимаешь? Бесит, потому что если мы пойдём хоть на один из них, мы не попадём на повороте в метрополитеном. И я уже зеленею. Меня сейчас вырвет. Мы часто одеваем Сибил вдвоём, а она смотрит на нас, словно не понимает, что мы делаем. Мы всегда сидим и разговариваем с ней, когда она принимает ванну. Иначе она, скорее всего, заснёт в ванной или просто просидит там много часов. поливая водой свою прекрасную грудь. И иногда она за всю ночь не говорит ничего, кроме: "Бенджи, завяжи шнурки" или "Арман, он украл столовое серебро. Скажи ему, пусть положит на место". Или с неожиданным удивлением: "Тепло сегодня, правда?" И я никогда никому не рассказывал историю своей жизни. Как рассказываю её тебе. Но в разговорах с Бенджи я обнаружил Что объясняя ему многое из того, чему учил меня Мариус, о человеческой природе, об истории прав, о живописи и даже о музыке, скорее всего, в ходе этих разговоров, я постепенно за 2 месяца осознал, что изменился. Во мне исчез некий удушающий тёмный ужас, и я больше не рассматриваю историю как панораму катастроф, «И я часто ловлю себя на том, что вспоминаю благородные и восхитительно оптимистические предсказания, что мир постоянно совершенствуется, что война, невзирая на окружающий нас разлад, тем не менее вышла из моды у власть имущих и вскоре уйдет с арен третьего мира, как ушла с арен запада, и мы действительно накормим голодных, приютим бездомных и будем заботиться о тех, кто нуждается в любви». Сибил образование и разговоры не являются основой нашей любви. С нею это интимность. Мне все равно, говорит она или молчит. Я не читаю ее мысли. Ей это не понравилось бы. Так же всецело, как она принимает меня и мою природу, я принимаю ее и ее одержимость апассионатой. Час за часом, ночь за ночью я слушаю, как играет Сибилл. И с каждым свежим началом я замечаю мгновенные перемены в интенсивности и выразительности звуков, льющихся из-под её пальцев. Благодаря этому я постепенно стал единственным слушателем, в чём присутствии Сибил отдаёт себе отчёт. Постепенно я стал частью музыки Сибил, и я всегда с ней с её фразами и частями апассионаты, я рядом. И я единственный, кто никогда ничего не просил у Сибил, только чтобы она делала то, что ей хочется, то, что она делает безупречно. Больше Сибил никогда ничего не придётся для меня делать, только то, что ей захочется. И если ей когда-нибудь захочется подняться в глазах общественности, я расчищу ей дорогу. И если она когда-нибудь захочет остаться одна, Она не увидит меня и не услышит. Если ей когда-нибудь что-нибудь захочется, я ей это достану. И если она когда-нибудь полюбит смертного мужчину или смертную женщину, я сделаю, как она захочет. Я могу жить в тени, порядом с ней, и я могу вечно жить в мраке, потому что когда я рядом с ней, мрака не бывает. Сибил часто ходит со мной на охоту. Сибил любит смотреть, как я пью кровь и убиваю. Кажется, я прежде никогда не позволял такого смертным. Она старается помочь мне избавиться от останков или запутать улики, указывающие на причину смерти. Но я очень сильный, быстрый и способный, поэтому она вот в основном свидетель. И я стараюсь не брать Бенджика на подобные скопады, потому что он дико по-детски возбуждается. Что не идет ему на пользу На Сибил это никак не влияет И я мог бы рассказать тебе и о других вещах Как мы уладили дело с исчезновением ее брата Как я перевел огромные суммы денег на ее имя И основал соответствующие нерешимые трастовые фонды для Бенджика Как я купил ей значительные проценты акции отеля, где она живет И поставил в ее апартаменты Громадные по масштабам отеля Несколько превосходных роялей, которые ей нравятся, как я устроил для себя на безопасном расстоянии от отеля Логово с гробов, который нельзя отыскать и уничтожить, куда нельзя проникнуть, куда я при случае ухожу, хотя больше я привык спать в маленькой комнате, выделенной мне с самого начала, где к единственному окошку, выходящему на вентиляционную шахту, плотно прикрепили шторы. Но черт с ним, ты узнал то, о чем я хотел поставить тебя в известность. Остается только подвести нас к настоящему, к сегодняшнему закату, когда я пришел сюда, в самое логово вампиров, рука об руку с моим братом и сестрой, чтобы наконец увидеть листата.